На контрольно-пропускном пункте Колю задержали. Постовой не хотел пропускать по командировочному предписанию. А девушку пропустили, и поэтому Коля был особенно настойчив. «Зовите дежурного». «Так спит он, товарищ лейтенант». «Я сказал, зовите дежурного». Наконец явился заспанный сержант.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 что она устала и сейчас отдыхает. Было очень тихо и очень тепло, и чуть кружилась голова, и он с удовольствием подумал, что и ему пока некуда спешить, потому что в списках он еще не значится. «А что в Москве о войне слышно?» — понизив голос, спросила она. «О войне? О какой войне?»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 — строго спросила Толстая. — Я тебе к восьми велела приходить, а ты к рассвету являешься и совсем не спишь. Ай, тетя Христя, не ругайтесь, я еще отосплюсь. Командира где-то подцепила, не без удовольствия отметила та, что была помоложе, Анна Петровна. — Какого полка, товарищ лейтенант?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 Неизвестно, почему вздохнула тетя Христия. «Ремнями оно вас обеспечивает. Все в сбруи ходите». Сонный красноармеец Вася перебрался от печурки к столу, сел напротив, глядел в упор, часто моргая. Коля все время встречал его взгляд и, хмурясь, отводил глаза. А молоденький боец...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 И это, стало быть, воруем. Так понимать надо. «Не воруем, — солидно сказал старшина. — Прячем. Доброе дело не прячут. Непримиримо проворчал Федорчук. — От сглазу, — веско сказала тетя Христя, заглядывая в чайник, — от сглазу и доброе дело подальше прячут. И правильно делают».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 и тошнотворным запахом взрывчатки, тяжко вздрагивал Казимат. Все кругом выло и стонало, и было 22 июня 1941 года, 4 часа 15 минут по московскому времени.